Значит, её нет. Это дочь владелицы квартиры, которая сейчас на даче. Дочь тут постоянно не живёт. Где ещё понятия не имею. Зовут её Зина, она сильно пьющая. Так ключ и попал. Утром видела, как в ту квартиру заходила группа парней со своими, кстати, ключами. Это всё, чем могу помочь. Прошу прощения, но мне нужно спать. Я рано встаю.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 Я не знаю, кто это, зашептала ему на ухо Аня. У меня больше нет соседей, только в той квартире ещё одна, закрыта лет 5. Её купили вроде впрок, а вдруг это соучастник пришёл добивать жертву ограбления? Сейчас умру от страха. Разрешите ваши документы, произнёс полицейский в форме вопросы, категоричное требование, шагнув к незнакомцу.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 Из настроя их только вы знаете, Зина. Пойду, постаралась храбро сказать Аня. В любом случае буду мучиться и трястись. С информацией всё же спокойнее. Только на этом этапе потрясения и тревога немного отпустили, и ей удалось внимательно рассмотреть нового соседа. Какой-то он слишком красивый, стройный, элегантный, хотя одежда очень простая.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 Си её владелицей и познакомилась, когда переехала в этот дом чуть больше 5 лет назад. Лариса Егорова была человеком без возраста, подчёркнуто смиренный и тихий, как монашка. Одевалась соответственно. Свою единственную соседку приняла радушно. Но Аня очень скоро поняла, что Лариса лжива и непорядочна настолько, что от неё можно ждать чего угодно. Взять хотя бы тот случай,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 который явно состоит в том, что она по особой такси предоставляет приют деглоссированным и криминальным элементам. Да. Вот теперь нужно срочно всё заспать. Аня открыла холодильник, радостно приветствовала стоящую там уже месяца два бутылку очень вкусного ликёра, который редко бывает в магазинах. Аня увидела и взяла её на случай каких-то удач, которых 100 лет не было, и ничто не предвещало. Ну не было и не надо. Открыла бутылку, выпила немного. Как вкусно! И на неё сразу действует как снотворное. Время не высыпаться сколько угодно. Аня работает преподавателем музыкальной школы по классу фортепиано. Её ученики приходят на занятия после уроков в основной школе. Это сегодня с 3 дня. Сон на этот раз оказался крепким, блаженным и глубоким. так чистый и полный аккорд но рас удовольствием создавал нежный и тёплый фон с мурлыканьем и кошачьими потягушками пробуждение оказалось неприятным в коридоре противным грубым голосом громко вопило и временами жала звонок к квартире Ани Лариса Егорова на часах было 11 какого чёрта с ненавистью произнесла Аня но надела халат и пошла открывать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 Вы прислали своих помощников, которые вывели Зину, помыли квартиру и заперли на ключ. Или это похитители драили пол в вашей квартире, чтобы смыть следы и ДНК стрёмных постояльцев? Утром приехали мои родственники, смиренно объяснила Егорова. Да, они убрали квартиру, потому что чистоплотные люди Зину отвезли в её квартиру в Гальяново. но сейчас её там нет, и телефон не отвечает. «Ну и что? Что необычного в вашей информации? И с какой стати вы решили сообщить её мне?» Насмешливо спросила Аня. «Зина проснулась и поехала по своим, скажем так, делам. Полагаю, вы не сильно обрывали её телефон, пока она тут пила не один день, с вашими криминальными постояльцами, угонщиками машин и, возможно, насильниками».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 Почему не прошептать что-то а не на ухо, раз вы так и доверяете. Не понял, правда, в чём именно. Почему не обращаетесь в полицию, мне понятно, объяснять не требуется. Ладно, махнула рукой Егорова. В раскусили. Я хотела, чтобы вы услышали. А та не какой толк. Но мне участковый Вася сказал, что вы юрист. Подумала, может, поможете по-соседски. То есть я, конечно, заплачу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 И я вназаинтересовалась. Мне кажется, она сейчас думает, что в тебе что-то есть. Ладно, пошли завтракать. И объясни, пожалуйста, что это было. Договор с Егоровой о согласии на поиск её клада, изучение бурых пятен в загаженной квартире её дочери. Да и насчёт аванса с расходами тоже интересно. Ты, наверное, пьёшь чёрный кофе. Я только латте. А я что дают? На латте согласен, только без сахара.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 Когда дело пойдёт, доживём до самой окупаемости, сказал он Ане. Готовлю договор для эксперта. Есть один такой, который стоит всех остальных. Именно он, гений Масленников, возьмёт по минимуму. Он работает наистину, а не на работодателя. А в качестве следователя пока сойдёт мой друг и частный детектив Сергей Кольцов. Это лёгкий в контакте человек, к тому же блондин.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 А вот первая в списке, которая значится как лучшая и давняя подруга Ирма Денисова, я поискала и нашла её профиль с фото в Телеграме. Есть ещё сайт с услугами по недвижимости. Там она предлагает помощь. Я видела её много раз. Это такая уверенная, даже наглая тётка, которая приходит со своим ключом, причём всегда без хозяйки. Иногда ночует. В коридоре постоянно громко говорит по мобильному.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 В общем, я нашла профиль Зинаиды Егоровой на одноклассниках. Она там практически ничего не пишет, только фотки иногда выкладывает. Так вот, она на самом деле жгучая брюнетка с чёрными глазами, густыми тёмными бровями, и это не тату, я рассмотрела. Совсем другой овал лица. Короче, не малейшего сходства. Может, и так бывает, но я вдруг подумала, а она точно дочь Егоровой? "Вообще-то да, чёрт побери", заявил Колцов. "Я видел их снимки. Вопрос на самом деле возникает. Сейчас дам задание айтишникам порыться в прошлом Зинаиды", сказал Игорь. "Пока мы шарили только вокруг её квартиры: записи с камер, дислокация мобильного телефона, ситуация с её угнанной машиной. Спасибо, Аня. Ответ на твой вопрос может прояснить многое".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 Вот теперь я поверил в то, что ты, Игорь, отрыл партнёра самородка. Скотина, подумала Аня. Всё-таки сексист и расист поставил меня на моё место у плиты, не заметив остального. Жизнь Ани изменилась таким странным, почти невероятным образом, что как тут решишь. Это серьёзная перемена или та самая катастрофа? страх перед которой так часто пролизовывал её мозг в формальном покое и одиночестве. Какой там покой? Мы живём за картонными стенами, в одном коридоре с людоедами, для защиты только когодки норы, которую любой пьяный подонок просто раздавит башмаком. Но то был только страх, воспалённые предчувствия в полном бездействии.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 Свои сделки с недвижимостью проводила через реально существующие агентства. В штате не состояла, но числилась среди специалистов. По её сделкам агентства получали самые большие комиссионные, и это говорило обо всём. Кольцов уже знал, что квартира Егорова и время от времени объявляется сданной в аренду на длительный срок из-за внушительную сумму. Арендаторы всегда липовые.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 Но это всё, что мы можем получить от твоего партнёра. Извини за выражение. Так я поехал к Ирме. У нас практически свидание у неё дома. Да. Интересно получилось. Я впервые вижу, что тебя может раздражать милая и доброжелательная женщина. Но у Ани не бредни. Она как раз очень адекватная, что для меня и решило вопрос с партнёрством. Допускаю. Что это может выглядеть необычно. Да. Полный дилетант. Но как часто наш профессионализм оборачивается цинизмом и тупой нелюбопытством. Короче, прости и прими мой эксперимент. Заключил Игорь серьёзно и почти категорично. Как скажешь, шеф. Поднялся Колцов. Честь имею.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 Давай просто поможем друг другу. Очень интересно. Чем ты можешь помочь мне? Охмельнулась халёная дама, крепко сбитая из тренированных мышц уверенности, наглости и приобретений самого отмороженного опыта. Только обетом искренности и чистоты. Преданно посмотрел на неё Колцов. Ты же понимаешь, моя профессия быть кладезем информации для любого следствия.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 Хватает за фалды прицельно юриста в дому. Она Ермуля раздаёт списки подозреваемых. Ты первая. Ах ты ж сука, прошептала Денисова, лицо её стало багровым. Она ни копейки не получила без меня, даже когда была на зарплате. Мы вместе проработали в социальных службах 30 лет.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 Какие-то деньги с постояльцев она получала наличными, должна всё отдавать мне для отмывания и легализации, но, конечно, ворует. Я догадывалась, но мне не до того, чтобы копаться в её грязи. А откуда постояльцы? Не секрет? То есть секрет, конечно, но намёк только для меня, вернул Сергей. Такое впечатление, что дороговато платят за день или неделю.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 Его любят и Зэки, и те, которые ими ещё не стали. В общем, она украла деньги у меня, а Зинка у неё. И это без вопросов. Найдёт и Зинку, найдёт и бабки. Она, между прочим, сидела за кражу. Сказать, кто посадил? Мамаша написала донос, что Зинка её квартиру обчистила. Эту, в которой она живёт? Нет, другую. Там было немало квартир.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 За это выпьем, не чокаясь. Скорбно и торжественно произнёс Колцов. Мы одни с тобой, Ирмуля. Вышел он через час совершенно трезвым, оставив обретённую подругу Денисову в состоянии глубокого опьянения. Думал о своём философском, о том, что самые стальные нервы срываются напрочь, когда за дело берётся профессионал.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 Мне кажется, надо было предусмотреть должность специалиста по подбору персонала с психологическим образованием. Персонала из 3 человек. Не обращай внимания, Игорь, виновато произнесла Аня. Это я, конечно, начала, как вздорная, придирчивая тётка. Я просто в последнее время страшно волнуюсь. Извини, Серёжа. Я вообще имела в виду не то.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 Сергей изложил результаты своего разговора с Денисовой. Игорь показал экспертизу Масленникова. Пятна крови в квартире Зинаиды довольно свежие. Это её кровь или ещё чья-то? Возможно, просто драка. Егорова сказала, что у дочери с бутылками это бывает. Не исключают даже поножовщину. Соседи по дому Зинаиды показали, что её привезли туда утром того дня, когда вывезли отсюда.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 Телефон её нашли в туалете бара по такому адресу. Персонал узнал её по фото. Часто бывает непременно в компании. Не всегда уходит на своих ногах. Напивается в стельку. Можно предположить, что её убежище или место, где её держат похитители, поблизости. Аня, у тебя появились какие-то соображения, исходя из нашей информации? Да. Аня встала, как будто её вызвали на уроке.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 Сирату Зинаиду Иванову, 15 лет, удочерила за несколько месяцев до получения новой квартиры. К документам о удочерении были приложены справки о болезнях Зинаиды, которые требовали её проживания в отдельной комнате. Егорова получила двушку через 3 года перед приобретением другой квартиры. В данных документах дочь Зинаиды больше не значилась. Егорова вернула её в детдом как раз перед совершеннолетием.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 которая безума и совести. Алчность. Во-первых, чтобы больше никому не платить. Зинкева вообще, наверное, давала только на тряпки и пропой, сухо сказала Аня. Ну и вроде как безопаснее, меньше свидетелей. Меня волнует одно сейчас тех трёх детей, которых не досчитались и ищут. Может, их уже успели отдать усыновителям? Нашли. негромко произнёс Сергей.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 сообщила она гостям. Похватали, конечно, понемногу. По карманам попрятали. Ну это моё. Мамаша сказала, закончим это дело, купит мне квартиру в Майами. Сейчас. В смысле, может и купила бы. Но теперь наймёт кого-то, чтобы грохнуть. Я сама себе что-то куплю в алупке, перекантуюсь. Только ты, Аня, ей не говори. Сейчас умоюсь и поеду. Умойтесь, Зинаида, произнёс Игорь. За вами уже едут. Лариса Васильевна Егорова, ваша приёмная мать арестована и даёт признательные показания, но по своей привычке во всём обвиняет вас. Мой совет: сотрудничайте со следствием. Мамашу повязали? невозмутимо уточнила Зинаида.